Глава 10. Несколько дней после посещения академии было тихо. Шихея больше не вызывали ни в императорский дворец, ни куда ты -то еще. Только однажды забежал незнакомый кунсан и передал мастеру Ши приличное количество лян. Госпожа Ясная Мудрость посчитала нужным заплатить вам за полезный урок. Вши даже промелькнула мысль, что неплохо бы устроиться на работу в академию и читать там лекции по истории. Но потом он сообразил, что таким образом он встанет на место Кун Но уж нет. Ши привел в порядок записи, начал подыскивать новый дом. Цены на жилье в Киньяне в последние пять лет только росли. Перед приходом Лисы за те деньги, что сейчас получил мастер, можно было приобрести целый Сюхайюань с садом и пятью строениями внутри. Сейчас их хватит лишь на одну комнату, где-нибудь на окраине. И частично в этом виноват император Лиху. Когда убрали все защитные постройки вокруг Киняна и их останки, когда вычистили улицы, и первые торговые караваны пришли в столицу знаменная возврат к прежней жизни, новый сын неба вместо роскошных церемоний и всенародных празднеств оповестил о начале строительных работ. Только строить он собирался не дома и не дворцы, а дороги хорошие, выложенные камнем дороги с защитными массивами, которые должны были соединить воедино все города страны, а потом дотянуться и до крупных деревень. Раньше всеми маломальски стоящими стройками занимался торговый дом Полуденная звезда, но он изрядно просел в предыдущие пять лет. Кому вздумается строить поместье перед приходом семихвостой, впрочем, торговый дом и не нужен был, нужны были люди, много людей. Для добычи и поставки камня для укладки его, для прокорма тех, кто укладывает, для защиты с рабочими было просто. Крестьяне из окрестных деревень, которые пришли в Кинян, уже не успевали обработать поля в этом году, и им нужна была работа и деньги. С Защитой изрядно помог, как сейчас понял Шихэй, дом Золотое небо, у которых высвободились охранники. И скорее всего, с подачи Мэйху император Лиху сделал то, что до него никто не делал. Впрочем, это можно было сказать почти о каждом действии императора. Сын Неба объявил турнир среди магов и начертателей из Коронованного Журавля и не только. Победителю была обещана высокая должность, почетный титул, поместье и огромная сумма денег. Основное условие турнира придумать самый дешевый способ защиты дорог, чтобы любой смог безопасно пересекать страну, а не только богатые караваны. Дешёвый не только в плане денег, но и в плане ки причем учитывалась стоимость как создания, так и поддержания. Жаль, турнир проводился закрыто, и горожане не смогли поглазеть на редкое магическое состязание. С другой стороны, а что смог бы углядеть простой горожанин? Взмахи рук, выкрики это же не турнир по самой разрушительной магии. Насколько шихей знал, победителей было несколько. Их торжественно наградили, наняли на службу во дворец и предложили объединиться, чтобы доработать проект защиты дорог. И уже через пару месяцев выдвинулся первый строительный караван, и между Кинъяном и небольшим городком Лантян протянулась каменная ровная дорога с защитой от диких зверей, с широкими мостами над реками, с удобными стоянками. Стоило только довести дорогу до очередного города, как в столицу тут же прибывали местные жители, которые считали, что в Киньяне мостовые вымощены золотом, а император лично кормит всех желающих. На улицах стало просто не протолкнуться. Повсюду сидели угрюмые женщины, ходили тощие и загорелые мужчины. Некоторые даже притащили детей и стариков. Шихе оказалось, что он снова попал в Кинян прямо перед нападением лисы, только скота на дорогах ходило меньше. Тогда император Лиху сделал очередной ход. Он организовал новую службу под названием Дорожное ведомство. В ней работали только кунсаны, то есть выпускники Синчэдэй. В каждом городе был хотя бы один человек из дорожного ведомства, который строго спрашивал, по какой такой надобности крестьянин вдруг решил отправиться в Кинен. Порой он соглашался выдать табличку, где было написано, откуда этот человек вышел, куда собирается прийти и что за причина. Например, поступление в академию считалось хорошей причиной, но даже оно не всегда срабатывало, так как кунсан мог поспрашивать и отказать в табличке. Мол, знаний недостаточно, нечего и ноги бить. Торговым домам было проще, с них спрашивали одну табличку с количеством человек в караване. Но даже с такой системой люди все пребывали в Кинян, возвращались некоторые торговые знатные кланы, выкупали снова земли и дома. И теперь мастер предшествующих знаний вынужден ютиться в старом крошечном доме среди бедноты. А Ведь бумага это тоже ценность. Дни шли, и Шехей забеспокоился. Вдруг император Лиху все же рассердился, а ведь Ши легко мог описать подвиги и героизм Тиданя, ведь какую никакую магию он, наверное, смог разрушить. Эх, если бы госпожа Ван согласилась рассказать то, что она видела, наглый мальчишка её был не так уж неправ, и труд Ши был далеко не полон. Мастер даже попытался переписать один свиток с добавлением словословий, но почувствовал отвращение к самому себе и заполучил дикую головную боль. Устно он мог часами изливаться медом и молоком, без этого никак. А письменно рука не поднималась. Его мать, неграмотная женщина, с таким уважением относилась к написанному слову, что невольно привила это качество сыну. Соврать на бумаге для шихея было кощунством, ошибиться он мог, но соврать или преувеличить нет, это было не для него. Император Лиху, несомненно, знал о характере Ши, а значит, хотел получить именно такой подход к работе. Лишь на восьмой день после посещения академии Шихее вновь позвали во дворец. За императорскими воротами нынче было весьма оживленно. Суетились евнухи, бегали перепуганные служанки, повсюду шнырялись иншидайцы. На каждом мосту и за каждой дверью у Шихее требовали табличку с разрешением на вход. Наконец, комната умственного отдохновения. Столики, ширма в дальнем углу, бледная вымотанная ванмей, насупленная больше прежнего цаньджи. Император Лиху, уже закутанный в любимый халат, растянулся на ложе, окружённом мягкими подушками. Цаняна не было. Шихе заметил его по дороге сюда. Глава охраны дворца пронёсся по двору в окружении десятка солдат и магов. Прихода Шихея будто бы и не заметили. Говорю же, мне намного лучше. Все эти подушки отвары лишние, слова императора звучали бы убедительнее, если бы его голос был посильнее. Премудрый правитель, сказала сказал с издевкой. Лекарь сказал две недели лежать в постели и не заниматься делами. А ты что? Слушать-то я могу, для этого даже напрягаться не нужно. «Тидань, твою мать, рявкнула Ука. В шихей даже мысленно не мог ее в этот момент назвать Цэньджи. Сказано лежать и выздоравливать. Так лежи и выздоравливай. Твой драгоценный мастер уже тут и сейчас начнет убаюкивать историями о твоих подвигах. Мастерши вежливо сказала госпоже Мэй: "Я прошу простить нашу невежливость. Сегодня угощения не будет. Садитесь, располагайтесь, готовьте свитки. Как видите, сыну небо не здоровится, потому визит будет коротким. Я обещал Мэйху". "Никаких Мэйху. Мы все еще не знаем, кто это был. Снова Ука. Но не Мэйху же", повысил голос император и тут же закашлялся. Ван Мэй тяжело встала, протянула ему чашку с черным отваром, подождала, пока лиху отхлебнет, а потом сказала: «Еще раз так сделаешь, я тебя обездвижу. Заверну в одеяло и поставлю у следить, чтобы ты оттуда не выбрался". Сын неба засмеялся, закашлялся и прохрипел: "Так не получится же. Магия? обездвижить можно и без магии". легко согласилась Ван Мэй: "Так что, проводим мастерыши". "Нет, нет", поспешно выпалил император. Я 7 дней пялился в потолок. Еще немного, и мой мозг покроется плесенью. Пусть читает. Шихе нервно потер щеку. Сейчас он будет рассказывать императору, как тот готовился к приходу лисы. Да все, кто находился в комнате, знали о том времени гораздо больше, чем накопал мастер предшествующих знаний. Вы в тот год записи в дворце велись крайне неаккуратно, и больше их часть не дошла до архива. Многое делалось по устному распоряжению, подкрепленному табличкой императора. После восшествия на престол император Лиху первым делом отменил траур по Джигунди. Церемонию похорон провели быстро и тихо, одновременно с прощанием с Кунвемином. По всему Киньяну тут и там стояли глашатые и с утра до вечера читали один и тот же текст. В нем говорилось о предательстве императора Джигунди, который своими действиями вызвал гнев небес и навлек приход семихвостой лисы. Говорилось о великом учителе Куне, который сумел отыскать единственно достойного правителя, истинного сына неба, но трагически погиб, сражаясь с Джигунди. Говорилось, что император Лиху обладает невероятной силой и сумеет победить порождение пропасти. Люди толпились вокруг глашатаев и прослушивали это выступление снова и снова, пока не запомнили его наизусть. Император Лиху издал странный звук. Ван Мэй бросилась к нему с чашкой отвара, но Лиху закрыл глаза и покачал головой. Я уже и забыл, что мы там понаписали. Такой бред, прошептал он. «А что было делать?" возразила Ценджи. "Нужно было какое-то объяснение для народа, чтобы люди не придумали его сами. Да, написано топорно и грубо. Понятно, что никто из знати и чиновников не поверил. А кто вообще придумал вот это все? Ну, чтобы ходить по Кеняну и орать?" Ван Мэй улыбнулась. "Не помнишь? Мы тогда пыхтели над обращением к министрам и прочим чиновникам, хотя сами не особо представляли, что и как делать дальше." Джеан тогда написал длиннющую речь часа на три. Ты взбунтовался, сказав, что эту заумь заучивать не будешь. Иука спросила, а что мы скажем народу? И мы все замолкли, потому что никто не задумывался над тем, чтобы оповестить народ. Но это так перекликалось с мыслями учителя Куна, что мы решили этим заняться. А, да, точно. А текст не помнишь, потому что мы тебе его не читали. У тебя и без того было много работы. Впрочем, меня тоже Мне лишь мельком посмотрела итог и махнула рукой. «Ука, ты помнишь, кто его писал? Ну да, мне-то делать нечего было с Езывела Я носилась тогда за этим сумасшедшим по всему дворцу и вылавливала невесть откуда появляющихся девок всех сортов. Наложницы, служанки, няньки, мамки позабивались в углы во время переворота и что ни день выползали отовсюду. Одна даже померла с голоду, так боялась выйти наружу. Только по запаху и нашли. зная, что Гао переписал обращение словами попроще, чтобы любой крестьянин понял. Армия генерала Дженна заняла весь город. Въезд и выезд временно были запрещены, в том числе и на летунах. Командование армии взял на себя сын погибшего генерала Джен Куань. Новый император не стал сразу менять совет министров и выпускать новые законы. Он сосредоточился на главном семихвостой лисе. Об этом и было сказано в его речи перед министрами и другими чиновниками высшего ранга. Император Лиху сказал, что разделяет их негодование и понимает их страхи. "Я знаю, что не нравлюсь вам, знаю, что вы меня боитесь, но я пришел и занял этот трон не для того, чтобы вам понравиться". Мне не нужна ваша лесть. не нужны заверения в преданности или готовности служить. Слова быстро сходят с губ и ещё быстрее исчезают из сердца. Мне нужны дела, и только по ним я буду решать, останетесь вы на своем месте или нет. Дела, не слова. Я буду говорить, что вы должны сделать. Вы можете мне возражать, но только по делу и объективно. Не ссылайтесь на традиции, обычаи и старинные устои. Мне плевать на них. В нашей истории еще не было семи хвостов у лисы, и делать то же, что и всегда, бесполезно. Если кто-то думает, что я слишком молод, горячий, глуп, то он может быть и прав, но за мной стоят лучшие умы страны. Имя данное мне при рождении Тидань, и поверьте, оно отражает действительность. Тидань в переводе с китайского железное яйцо или яйца. Ука хихикнула. Дно пропасти. «Ты тогда переврал всю речь, которую тебе написали, запугал их до обморока, одного старичка на руках выносили с того совета. Император Ли представил своих соратников, учеников Синшидай. Все непростительные юнны, свежие, с множеством идей и азартом. К каждому министру был представлен один или два Синшедайца – Все доволосые, длиннобородые и халёные чиновники с ужасом смотрели на новых помощников, так как понимали, что помощниками те пробудут недолго, стоит им лишь немного разобраться в делах. Но самое страшное началось после этого. Вперёд вышла болезненная на вид девушка, чьё имя уже облетела весь Кинян. Госпожа Ван Мэй. Так как бывший министр магии Мин Менцин покинул Кинян и коронован журавля, то я займу его место сказала она, нарушив по меньшей мере 20 или 30 правил. Первое из них женщине нельзя присутствовать на совете министров. Второе женщине нельзя говорить в присутствии министров и императора. Третье женщина не может занимать место в совете министров. На самом деле таких правил не существовало, так как никто не мог и помыслить, что это возможно. Я зачитаю первые шаги, которые должны быть сделаны в 7 дней, начиная с завтрашнего дня. Министры заволновались, зашептались: "Что это за условие? Разве так можно творить государственные дела? Это же вам не чайная, какая-нибудь, чтобы сказал и сразу же сделал. Нужно же обсудить, переговорить за пределами совета. Министры должны решить, выгодно это или нет, разделиться на коалиции, устроить политические игры, подкупая соперников и удерживая союзников, продумать речи для убеждения императора". Кто-то обязательно бухнется на колени и скажет: "Великомудрый правитель, в вашей воле отрубить этому бесполезному чиновнику голову, но меня страшит не гнев сына неба, а последствия этого указа. И ради блага своей страны я готов положить жизни на вечную себя немилость вашего императорского величества". Император Лиху тряхнул головой, прогоняя дремоту и спросил: "А что, так они и говорили?" Шехей кивнул. Я прочитал немало записей из Совета министров. Почти каждое решение императора хоть у кого-то до вызывало недовольство. Даже если недовольных не было, несколько министров все равно делали вид, что против. Это было нужно для того, чтобы показать их работу императору, а также чтобы получить некоторые выгоды на будущее. Например, один министр делает вид, что против указа, тогда тот министр, который поддерживает указ, попросит у него поддержки. Если поддержка будет оказана, тогда второй министр оказывается в долгу у первого. Особо сложные комбинации разыгрываются тогда, когда император хочет изменить сразу несколько законов. Там продумывались длинные многоходовые интриги, которые в основном проходили вне совета министров, а на совете словно проходили театральные представления, чей успех зависел от одного лишь зрителя. "Бедные они, бедные", рассмеялась Юка. После таких игр столкнуться с тиданием все равно что столкнуться с рогачом. Итак, Ван Мэй сказала: первое предоставить список людей в Киньяне с талантом от 50 и выше. Второе предоставить список людей во всей стране с талантом от 70 и выше. Указать их имя, место пребывания, должность, родовитость, семейное положение. Третье предоставить списки с указанием численности охранников во всех богатых домах Киньяна. Численность, предпочитаемое оружие, умение пользоваться боевой магией и амулетами. Четвертое, предоставить список всех выпускников Академии боевых искусств, их текущую работу и место. Пятое: предоставить список начертателей, входящих в гильдию начертателей, их имена, возраст, место пребывания. Шестое: предоставить список всех, кто покинул Кинян за последние пять лет. Название кланов, имена членов семьи, предполагаемое состояние их имущества, оставленное здесь. Седьмое: предоставить список всех торговых кланов с описанием их деятельности. Шихей продолжал перечислять первоочередные дела, коих набралось не меньше 50. Ука, то и дело поглядывала на императора и по мутному рассредоточенному взгляду поняла, что его сознание снова поплыло. Этот диковинный яд действовал весьма странно. Он не вызывал рвоту и даже не убивал, а запутывал разум. Глупая наложница Чунтао стала первой жертвой яда. Тедань должен был что-то заподозрить. Мы как всегда церемонная и даже чопорная девушка пляшет в одном нижнем платье, стоя по колено в пруду. Она вскидывала вверх ноги, поднимая кучу брызг и смеялась. Но он, слепой и самоуверенный болван, подумал лишь, что смог растопить ее ледяную оболочку. Тидань не раз говорил Чунтау, Тао, чтобы та забыла о церемониях и правилах. Попробовала разок посмеяться в голос, а не скромно хихикать, прикрываясь веером. Подурачилась как ребенок. Служанки наложницы стояли на берегу и хором уговаривали госпожу вернуться в дом, ведь Чун могла простудиться, а Тидань вместо того, чтобы позвать Ука, скинул одежду, прыгнул к девушке, подхватил ее на руки, закружил. Может, яд был на ее коже, или в ее слюне, или в дыхании. Сейчас Чунтао ее служанок допрашивали люди Цаньяна, но толку от этого немного. Сама наложница совсем помешалась. Остальные девушки утверждали, что никто посторонний к Чунтао не приходил, они ничего не видели и не слышали. Иль ж пропасти, ведомо, насколько бы повредился разум Тиданя, если бы не Ука. Бешеная сука, знавшая императора уже почти 20 лет, из которых 10 находилась рядом с ним почти постоянно, подметила первые же признаки отравления. Притащила лекарей Ванмей, вызвала ясную мудрость, и совместными усилиями они сумели понять, что это действие яда. Тидань разрушал любую магию, но если разрезать кожу и направить заклинание сразу в кровь, то оно работало. Несколько часов поочередно ясная мудрость Иван Мэй вычищали тело Тиданя, не доверяя даже десятки раз проверенному лекарю. И хотя дальнейшие исследования яда не выявили, последствия все еще давали о себе знать. Император не мог сосредоточиться, терял нить разговора, часто спотыкался, путался в словах, и синшидайцы боялись, что состояние Тиданя уже не изменится. Ука теперь не отходила от императора ни на шаг и корила себя, что поддалась его уговорам и больше не сопровождала к наложницам. Спустя три года после лесы попытки покушения прекратились, и бешеная сука расслабилась, поверила, что вычистила всех врагов. Шехей всё зачитывал речи во время первого совета министров. Как бесновалось старичьё, как они пытались возражать Тиданю, как тяжело им было говорить без привычных восхвалений, которые император обрывал на первом же слове. Впрочем, он их обрывал и потом, стоило им только сослаться на замшелый закон, принятый чуть ли не во времени империи семи священных животных или на неразумность мер. Тидань затыкал им рот одними и теми же фразами. Раньше не было семихвостой лисы. Допустить появление семихвостой лисы тоже неразумно и так далее. Потом мастер предшествующих знаний перешел к реальным делам. Переговоры с Майнг Пейм, основателем Академии боевых искусств, переговоры с торговцами, знакомство с Джин Мейху, решение сделать Академию Синшидай базой для подготовки магов, поиск людей из запрошенных списков, переговоры с гильдией начертателей. Трижды в гильдии начертателей приходило приглашение из императорского дворца, и трижды те отказывались приходить, рассчитывая отсидеться за мощными массивами. В четвертый раз император Лиху пожаловал лично вместе с сотней солдат и прошел через массивы, как через паутину. Ворота в гильдии взломали. Солдаты ворвались внутрь, но их оружие не могло коснуться стариков и мужчин, собравшихся в поместье. Начертатели предполагали, что император будет гневаться, но рассчитывали укрыться за массивами и пойти на переговоры лишь когда нахальный юнец будет в полнейшем отчаянии. Они планировали вытребовать для гильдии освобождения от налогов, независимость от чиновников и еще несколько выгод. Они не ожидали, что их барьеры будут так легко сломаны. Слухи о том, как именно было совершено нападение на дворец, яростно пресекались с солдатами Джена и Синчдайцами. Всех евнухов, наложниц и служанок согнали в дальние заброшенные дворцы и охраняли, хотя мало кто из них что-то видел и тем более понял. Император Лиху вошел в дом с начертателями, и каждого из них похлопал по плечу. Старики в ужасе смотрели, как их массивы расползаются у них на глазах. Солдаты скрутили начертателей, бросили их на колени перед императором Лиху, и после этого начались переговоры. Вы предатели нашей страны и всего человеческого мира, так сказал император. А что делают с предателями? Их казнят. Кто глава гильдии? Они молчали. Юминг крикнула Цэн стоявшая возле императора. К ней подошла девушка, чье имя тогда было еще мало известно. Это была Цы Юминг, дочь гильдейского начертателя. Она посмотрела на коленно преклоненных старцев, ткнула пальцем в одного из них. Это он. Император Лиху кивнул, и Цань Джи на глазах у гильдейцев перерезала старику горло. Начертатели забыли, как дышать и моргать. Даже сейчас они думали, что император погневается на них, поугрожает, а потом будет вынужден торговаться. У него ведь не было выбора, но смерть главы гильдии показала, что торговли, скорее всего, не будет. «Я благодарен вам, что вы собрались в одном месте, и мне не пришлось бегать и вытаскивать вас по одному. Но на этом мои добрые чувства к вам и заканчиваются. «Я забираю все имущество гильдии: запасы ки, кристаллы, записи, книги, амулеты, деньги. Я забираю также и ваше личное имущество, так как оно нажито на людях этой страны. Страны, для которой вы не сделали ровным счетом ничего. Те, кто желает своим мастерством защитить Киньян от лисы, подойдите к Цюминг. Она оценит ваши знания и даст работу. Остальные должны взять свои семьи и убраться из моей страны сегодня же. Один старик поднял голову и сказал: "Но император!" Щелчок кнута и старик повалился на землю, держась за кровоavленное плечо. "Обращайся к премудрому правителю, как следует", прошипела Цэнь Джи, сворачивая кнут. "При правитель неба и земли", попробовал второй гильдеец. "Прошу отнестись со снисхождением к словам этого нескорожденного. Вам не стоит прогонять нас. Только гильдия начертателей может спасти этот город". Без массивов ни одна армия не выстоит против орды животных, и несмотря на жестокую гибель нашего главы, мы готовы обсудить вклад в защиту. На этот раз удар хлыста пришелся на щеку говорившего. Император даже не вздрогнул. Предатели все до единого, сказал сын неба. В ваш дом вот-вот ворвутся грабители и убийцы, а вы вместо того, чтобы взяться за оружие, выпрашиваете у отца свою долю наследства. Вы правы. Без массивов Киньен будет уничтожен, падут его стены, дома будут разрушены, людей будут рвать когти и клыки лесных чудовищ, тяжелые рогачи растопчут кости ваших детей, стаи костяных собак будут выгрызать животы ваших жен, драконы сожгут вашу плоть. Император Лиху говорил медленно, равнодушно, а потом закричал: Так почему пропасть вас забери, вы все еще торгуетесь? Почему вы не мчитесь к стенам киньяна и не делаете массивы, пусть даже из своей собственной ки? Почему вы не хватаете солдат и не укрепляете их оружие? Премудрый правитель, сказал Цэнцзи. У нас есть свои начертатели. Зачем вам эти бесполезные развалины? Казнить их, да и дело с концом. Один мужчина встал с колен, с презрением посмотрел на своих соратников, потом низко поклонился императору. Я так давно ждал этих слов. Благодарю, о правитель 10.000 лет. Юминг, я давно пришел бы в академию, чтобы предложить помощь, но да, этот старик, и он указал на мертвеца, угрожал убить мою семью. Он собрал нас тут не из-за страха перед императором, он боялся, что мы перестанем слушать его приказы. Юминг подошла к нему и обняла. Это был отец Юминг. Цей Яо.